Встряхните в пробирке дюжину муравьев, и они набросятся друг на друга и начнут ожесточенно драться. Отделите рабочего муравья от сообщества, и он станет бесцельно описывать круги или угрюмо скорчится в коме, ожидая смерти, и проживет самое большее несколько дней. Тот, кто утверждает, что муравьи подчиняются слепому инстинкту, подделывает инстинкт под кальвинистского «бога», под предопределение. А тот, кто уподобляет их человеку на основании схожести реакции, человек, перенесший травму или потрясение, может потерять волю и память, может родиться без способности мыслить, делающей нас людьми, или может ее утратить под гнетом вожделения или сильного страха смерти, Тот подменяет предопределение, проявляющее себя с инстинкта, железным контролем любящего мстительного божества, восседающего на нерушимом золотом троне в хрустальных небесах. Ужасная мысль, ужасающая некоторых, ужасающая в том либо ином виде рано или поздно всех, состоит в том, что мы, как и прочие твари, биологически предопределены, что мы отличаемся от них лишь изобретательностью и способностью размышлять о своей судьбе. Эта мысль вытекает из надменного утверждения, будто муравей не более чем расторопная машина. Что же можем мы узнать, что боимся узнать, что не спешим узнать, сравнивая наше сообщество с сообществами общественных насекомых. Можно рассматривать их сообщества как особые индивидуумы, в которых каждое отдельное существо, выполняющее назначенную ему функцию, живущее и умирающее, всего лишь клетка, и на смену ей непрерывно рождаются другие клетки. О том же идет речь в басне Менелая из Кориолана. Государство — это тело, и все его члены, от ногтей на пальцах ног до прожорливого чрева, способствуют его непрерывной жизни и благосостоянию. Профессор Аса Грей из Гарвардского университета убедительно доказывает, что в растительном мире, как и в разветвленных животных колониях кораллов, Индивидуальность проявляется в групповом сожительстве, так как существа эти размножаются без угрозы для жизни делением. В колонии муравьев наблюдается большее разнообразие, чем у кораллов. У них есть разделение труда и разные группы особей. Но, по-видимому, цель сообщества не более замысловата и не отличается от цели коралловой колонии. В обоих случаях она состоит в увековечении города, племени, вида. Странствуя по Амазонке, я подружился с одним бельгийцем, хорошим натуралистом, писавшим стихи и любившим размышлять о тонких материях. Он написал о пагубном воздействии высокоразвитого общественного инстинкта на общественных животных. «Этот инстинкт, — утверждал он, — развивается в лоне семьи на основе отношений матери и ребенка, в процессе объединения людей в первичные сообщества ради собственной безопасности. Бельгийц переселился в джунгли, потому что не был существом общественным.